В тот вечер, когда судьба свела меня с доктором Фрейзером Мелвилем, он, утирая лицо салфеткой, вышел из душного банкетного зала отеля «Армада». Заметил мои безуспешные попытки дотянуться до списка гостей. Подошел и помог. Невинное стечение обстоятельств. Вот он, ученый, с которым можно обсудить историю Беттани. Мы сбежали с приема, решив поужинать в тишине и спокойствии. Я рассказала ему о Беттани. потом их познакомила. Но, может быть, он уже слышал о моей пациентке и подстроил нашу встречу, чтобы на нее выйти. А может, на банкет его послала любовница Кристин Йонс Датир? Пробегаю глазами список ее публикаций, которые включают столь увлекательные труды, как влияние абиотических факторов на эволюцию планктона в кайнозойскую эру. Биогеографическая седиментология и хемостратиграфия секвенций третьего порядка в переотложенных карбонатах. Восстановление численности известкового планктона после мелкопалеогенового вымирания и гранолометрическое распределение фораминифер в голоценовых планктонных отложениях. Её научный интерес сформулированы как фораминиферы и их роль в круговороте углерода, уровень кислотности мирового океана. как ключевой показатель в изучении криптических видов и восстановлении экосистем в посткатастрофические периоды. Половину слов я вижу впервые в жизни, и что именно искать тоже не знаю, поэтому мой следующий шаг, наверное, естественен. Распечатав одну из статей Кристин Йонсдетер из журнала Микропалеонтология сегодня и продравшись сквозь четыре набранные мелким шрифтом страницы с перечислением девушек подстерегающих исследователей осадочных пород, я решаю взять быка за рога. Контактные данные сландки я узнаю в два счета благодаря дружелюбному коллеге, ответившему на мой звонок в Грекьявикскую лабораторию. Он сообщает, что доктор Йонстатир в данный момент находится в Великобритании. Да, разумеется, он даст мне номер ее мобильного телефона. Просит передать ей привет. Обещаю, что не забуду. Кристин Йонсдотер отвечает после четвёртого гудка. Связь неважная. Моя собеседница что-то спрашивает по-исландски. Я вежливо приношу свои извинения, не затруднит ли её переключиться на английский и представляюсь. Габриэль Фокс, знакомая Фрейзера Мелвилла. Увы, удержать инициативу мне не суждено. Акцент Кристины Йонсдотер мелодичен, голос мягок и полон сожаления. «Простите, Габриэль. Я знаю, кто вы такая. Фрейзер о вас рассказывал. Мне нечего вам сказать. Но я хотела бы выяснить...» В ответ раздается лаконичное. «Извините, Габриэль. Всего доброго». Короткие гудки. Кровь бросается мне в лицо. Снова набираю номер. Телефон абонента выключен. Такой униженной я не чувствовала себя никогда. Впрочем, к унижению примешиваются и другие чувства. потому что какая-то часть моей души, упорно не желающая умирать, тянет меня в те края, вернуться в которые я и не чаяла. В следующие 2 дня всецело посвящены досаде, гневу, жалости к себе и самобичеванию. После вечерних возлияний я просыпаюсь, чувствую себя ещё хуже. В одно из ночей я звоню Лили, выслушиваю её отчёт о любовных передрягах, даю ей профессионально-дружеские советы. но о том, что творится со мной, не упоминаю ни словом. Я не готова к таким разговорам. Не готова, потому что слишком самолюбива, слишком самолюбива, потому что я это я. Знаю, это моя потеря. И Фрида Кала тоже знает. Швыряю в неё парыскомканных носков, промазываю, от чего бешусь ещё сильнее. Больше всего я ненавижу, конечно же, саму себя. Когда-то я была другой женщиной. Алекс твердил, что его жена не подозревает о нашем романе. Слишком доверчивая, слишком уверенная в своей роли в его жизни, занятая детьми и карьерой, она просто не замечала классических симптомов: задержек на работе, командировок за границу, где заморские временные зоны ложи свидетельства в нашу пользу, запах мыла после долгого дня. Однако, если бы она что-то заподозрила, Позвонила мне, назвала своё имя, я точно знаю, как поступила бы в этом случае. "Простите", сказала бы я. "Я знаю, кто вы такая. Мне нечего вам сказать", и повесила бы трубку. Бытя не попрежнему лежит в больнице Святого Свитина под наблюдением врачей. Два санитара дежурят при ней день и ночь. Чтобы не думать о случившемся, работаю сверхурочно. Пятеро коллег сидят на больничном. Физик не звонит. Да из чего бы ему звонить теперь, когда у него есть все? И информация, за которой он охотился, и коллега, которую можно трахать. В Оксмит я приезжаю в семь утра, домой возвращаюсь двенадцать часов спустя, вымотанная до предела. Когда выдается свободная минутка, я сплю. Однажды, будучи не вполне трезвой, поочередно набираю номера физика. Все три. Никто не отвечает. Мобильный телефон выключен. Сообщений я не оставляю. Я чувствую себя всеми покинутой. Как ни странно, во мне всё ещё живёт крохотная надежда, будто прилипчивый вирус, от которого я никак не могу избавиться. Считай, что сегодня не было. Что же он хотел этим сказать? Звонок застаёт меня за разгрузкой посудомоечной машины. Голос доктора Шелдона Грея сух. Мое воображение рисует розовеющую праведным гневом рубашку и трубку директорского уха. «Бетани Кролл сбежала», — объявляет он, — «из больницы вчера ночью». Внутри меня резко опускается какой-то поршень. В ответ на мой вопрос раздается слово «похищение». То есть кто-то ей помог? «Считай, что сегодня не было». Перед глазами плывет. Зажмуриваюсь. Как неизвестный сообщник застал санитар в расплох к ликурила. Майку утверждает, будто ходил в туалет, но на самом деле болтал по телефону. Некто под видом хирурга вошёл в палату, разбудил Бетани, надел на неё медицинскую форму, шапочкой и маской. И вот, пожалуйста, два врача, один из которых девчонка, просто вышли из больницы и спокойно, не спеша, зашагали к парковке. Я видел запись с камеры видеонаблюдения. Бета не даже обернулась и показала палец. Возмутительно. Есть у вас какие-то мысли? Я в шоке. В то же время в душе поднимается неуместная радость. Это такая болезненное ликование. Пусть лучше Бета не будет с ними, с неизвестными альтруистами, а не на конечной станции под названием Кидапмэнар. Ужасная ситуация. Говорю я босу Но я ровным счётом ничего не знаю, и кем может быть сий таинственный похититель, ума не приложу. Разве что такой же безумец, как сам обэтони. Очевидно, мне удаётся на время усыпить подозрение босса. Шелдон Грей говорит, что его ждут другие звонки и вешает трубку, не попрощавшись. Рядом с моей появилась другая, экипированная до зубов машина, из окна на втором этаже выглядывает миссис Зарнак. Одета в нечто, вероятно представляющееся ей эротичной ночной рубашкой. Я услышала новость по радио, кричит она с плохо скрытым злорадством. Тапала умная девчонка из Оксмита. Она из ваших, да? Слыхали про побег? Даю вам 5 минут на сборы, произносит полицейский. После чего мы проедем в участок. Заполните кое-какие бумаги, пообщайтесь с одним из следователей, ведущих это дело. Надеюсь, вы не возражаете, мэм. Почему-то именно это мэм заставляет меня осознать всю серьезность происходящего. Слетаю в Юго-Восточную Азию, схватываешь на лету. Молодой полицейский застывает в дверях, а я достаю из сумки помаду. Одно дело врать не краснее боссу, а вот если речь заходит о лжесвидетельстве и препятствовании следствию, лучше 100 раз подумать, потому что так ненадолго и за решётку угодить. Глядя в зеркало прихожей, наношу первый слой и проверяю, не остались ли на зубах следы помады. Да, я могла бы поделиться с полицией своими подозрениями насчёт бывшего любовника, но как отразится эта маленькая месть на судьбе Бетти и на судьбах мира, стоящего на пороге метановой катастрофы. Наношу второй слой. Готовый мэм 5 минут это просто так говорят. А две? Разве можно за столь короткий срок принять серьёзнейшее решение? Оказывается, можно.